г о л о в а 23. Холод смерти, с е р д ц е лёд. Тайка открыла глаза и сперва не поняла, где очутилась. Перед глазами всё плыло, дурнота стояла комом в горле, но хуже всего она не могла пошевелиться. Ноги налились тяжестью, будто бы к ним прицепили гири, А руки... Руки вообще оказались связаны за спиной. Она усилием сфокусировала взгляд, но не увидела ничего, кроме трещинок на каменной кладке. Похоже, она лежала, уткнувшись носом в стену, а где-то неподалеку капала вода. Собрав все силы, Тайка перевернулась на другой бок и застонала от боли. Тело совсем не слушалось. Еще и живот скрутило от резкой боли. Она сжалась в комочек и случайно задела носком кроссовкой какой-то мешок. Тот вдруг зашевелился, изнутри донёсся знакомый голос калаверши. «Тая, что за шутки? Я ничего не вижу!» Она хотела ответить «Я здесь», а ещё сказать «Мы, кажется, в ловушке», но язык онемел, и поэтому получилось только невнятное мычание. Слёзы застили глаза, но т а к и всё же удалось разглядеть Лиса и Яромира, тоже связанных. к о щ е в и ч у еще и рот кляпом заткнули, чтобы чары свои спеть не вздумал. Помнится, они тоже так сделали. Ну, когда еще враждовали. Теперь кажется, что это было так давно. «Девица ревна, ты жива?» Яромир подкатился к ней, с тревогой заглядывая в глаза. «Жива». Наконец, так и удалось выдавить из себя хоть слово. И тут же в стороне раздался смех. х х а Но это ненадолго Этот голос Тайка тоже узнала, но сперва не поверила своим ушам Нет, нет, нет, пожалуйста, не может быть все так плохо Но Диви Войн подтвердил ее догадку, гневно выдохнув Огнеслава, что ты творишь? Выполняю свой долг Тайке пришлось задрать голову, чтобы увидеть, откуда доносится голос Ну, конечно, из-за двери с решеткой расстояние между прутьев было таким маленьким, что даже пушку не протиснуться... Эх... Не понимаю. Глаза Яромира от гнева стали зеленее обычного. Все он прекрасно понимал, только до последнего не хотел верить в предательство. Ты никогда сообразительностью не отличался. Все очень просто, дорогой. Я служу д о б р а г н е в е Она хотела видеть вас живыми, а ведьму мертвой... «Поэтому я подсыпала вам в чай сонное зелье, а ей еще и яд. Прости, девочка, мгновенного не нашлось. Придется помучиться». «Я не позволю!» е р о м и р напряг руки, силисть разорвать веревки. С первого раза у него ничего не вышло. Со второго тоже. Но на третий раз п у т ы затрещали. На висках у Дивьева воина от натуги выступили вены, лоб покрылся испариной». А ты стал сильнее с тех пор, как мы виделись в последний раз. Только это не поможет. Это мы посмотрим. Яромир все-таки разорвал веревки, наскоро размял затекшие запястья и полез в поясную сумку. Не это ли ищешь, дорогой? о г н и с л а в а просунула сквозь решетку г о р ы н ы ч у чешуйку, дразня. Отдай! Яромир метнулся к двери, но предательница уже д е р н у л а руку. Ты не спасешь свою ведьму, как не спас меня когда-то Вечно ты опаздываешь, бедный мир Я искал тебя много лет и нашел в итоге Плохо искал, дружок, это я тебя нашла и сокровищницу за ручку отвела Но зачем? Ярамир стоял почти вплотную к решетке, поэтому Тайка не видела его лица, но даже по напряженной спине было ясно, д е в и в о й н едва держал себя в руках. Достаточно малой искры и вспыхнет, как порох. «Да, да там все не по плану пошло. Кто ж знал, что Индрик заортачится. Еще накануне он был на нашей стороне, но ничего, и без него справились». Пришлось играть роль несчастной жертвы чуть дольше, чем планировалось Не такую Огнеславу знал я раньше д е в и Воин сжал кулаки Та к г д е с л а в а умерла Да и прошлый Яромир, насколько я знаю, тоже Мы с тобой оба без нитей судьбы, считай без души Ты меня с собой не равняй, я друзей не предаю Так и я тоже Ведьма твоя мне не подруга Лютогор тем более к о л о в е р ш у этого я впервые вижу А ты скоро сам поймешь, почему я так поступила И присоединишься ко мне У прежних Яромира и Агнеславы не вышло быть вместе Но помнишь, я говорила, что все еще люблю тебя Может, у нынешних нас еще получится? Нет! Еще вчера ты не был так уверен в ответе, помнишь? о как же тайке хотелось встать и врезать этой девице Прям кулаки чесались Воспользовавшись заминкой в беседе, она просипела. «Нам нужен лис, кляп, песни!» Она надеялась, что Яромир догадается, но тот, похоже, не расслышал. Хорошо, что пушок подхватил и во всю мощь луженой глотки прорал то же самое. «Яромир, лис, кляп, песни!» д е в и в о и н вздрогнул, но не обернулся. Ещё и отмахнулся, мол, не мешай, сам разберусь. Ох, ну чего он медлит? а не менее распространилась дальше. Перед глазами стояла мутная пелена. В тайке казалось, будто бы голоса о г н е с л а в ы и я р о м и р ы доносятся откуда-то издалека. Кровь стучала в ушах, тело ломило от жара. Теперь она могла только слушать, иногда тихонько подвывая от боли. «Отдай чешуйку, тогда посмотрим». м значит...» Если я спасу ведьму, ты согласишься остаться со мной? Да И мы забудем все былые обиды? Да Станем жить душа в душу? Попробуем И ты поступишь к Доброгневе на службу? Диви-воин молчал Огнеслава, немного подождав ответа, презрительно фыркнула Ладно, забудь «Мне было просто интересно, насколько далеко ты готов зайти ради этой девчонки». «Дальше чем ты думаешь?» Рыкнул я р а м и р и хлоп превратился в белого летучего мыша, легко протиснулся между прутями ь и вцепился Огнеславе в лицо. Та завизжала, отбиваясь. От ее криков очнулся лиц, вскинул голову, замычал, попытался встать на ноги. у ш о к из мешка орал. «Освободите меня! Пустите! Я сам ей наваляю!» с а к а из последних сил приподнялась на локте, но сквозь маленькое решочато е окошко было плохо видно, что происходит снаружи. Она только успела понять, что Яромир из мыша опять сделался человеком. Виск прекратился, что-то тяжело рухнуло на камне, и наступила блаженная тишина. Как будто сигнализация машины за окном в ночи орала, орала, а потом вдруг выключилась. В замке с крыжища повернулся ключ». е р о м и р на негнущихся ногах вошел в темницу. В одной руке у него был кинжал, к счастью, не окровавленный. В другой — чешуйка, которую он первым делом запихал тайке за щеку, как леденец. Ой, н е даже вкус оказался мятный. Потом д е в и Воин, не говоря ни слова, вспорол мешок и выпустил на волю бедолагу пушка. Разрезал веревки на руках у лиса, рывком вытащил кляпу того изо рта и даже ухом не повел, когда Кочевич выдохнул. «Эй!» «Нельзя ли поосторожнее?» Дурнота схлынула, и Тайка наконец-то смогла сесть. Жар отступил, каменная стена приятно холодила спину. Но на смену облегчению вновь пришла тревога, когда она увидела посеревшее лицо Яромира и поймала глазами его взгляд, у с т о й безнадёжный. «Ты в порядке?» Он не ответил. Отвернулся, вложил Кощевичу в ладонь кинжал, хрипло сказал. «Мне нужно побыть одному. Береги ее». А потом хлоп, и снова обернулся мышью и улетел. П Лис, недоумевая, прокрутил клинок в руке. «И что бы это значило? Мне показалось или было похоже на прощание?» Пушок, расправив крылья, сорвался с места и бросился за Иеромиром. У Таки же всё внутри сжалось от дурного предчувствия. Она догадывалась, что увидит выйдя из темницы. Но нужно было убедиться. л и с сперва наблюдала и бесплодной п о п ы т к и подняться, потом, опомнившись, протянул руку. «Посидела бы ещё немного, ведьма, пока яд весь не выйдет». «Нельзя. Вдруг нас тут найдут. У о г н е с л а в а могут быть подручные». л и с кивнул, закинул её руку себе на шею и потащил к выходу, распахнул дверь и замер, будто споткнувшись. «Опачки!» Ну да, именно этого Тайка и боялась. Поперёк прохода лежало тело Огнеславы. Рано она обрадовалась, что на кинжале не было крови. Яромир, похоже, придушил предательницу голыми руками. Но оставалась слабая надежда, а вдруг целительница ещё жива. Тайка хотела этого всей душой. Не ради Огнеславы, ради Яромира». Как он теперь жить будет, зная, что убил ту, кого любил прежде? А может, и до сих пор любит?» Лис, поймав т а й к и отчаянный взгляд, прислонил ее к стене, а сам склонился над телом, пощупал жилку на шее, приподнял век и покачал головой. В этот момент послышался шелест крыльев, это вернулся Пушок. Он сел на открытую дверь, нахохлился. «Оф, <сосы> не догнал! Вы уже нашли ее, да?» И еще кое-что нашли. Лис выудил из сумки Огнеслава ожерелье. Нет, вы только представьте, какая змеюка. Опаила нас, обобрала до нитки, во строк приволокла. Вот и верь после этого людям. У Тайки тряслись с плечи, но глаза были сухими. Даже когда Лис кинул ей кладенец, осторожно, держась только за цепочку, она едва шевельнула рукой, чтобы поймать подвеску. Ладно, на самом деле все не так плохо. «Приговаривал Кощевич, обыскивая тело Огнеславы». «Жерелье на месте, кладенец на месте, чешуйка Горыныча нашлась и пригодилась, зеркало твое тоже тут, М -м, еще травки какие-то, но пес а х знает, для чего они нужны. Кинжал уже забрали, кольцо и д о л и н т р о в у отправили вовремя, все прочее, видать, у дядьки и ш е в становище осталось». Надеюсь, эта дурочка самонадеянная его не п р и г р е з а л а Он ведь и мстительным духом может вернуться, с него станется. Так, а это что за браслеты? Ладно, возьму на всякий случай, потом разберемся. Места мне знакомы, мы прямо под з а м к о м так что не заблудимся. Можно даже сказать нашему врагу с п а с и б о ч к и за быструю доставку до места. Предлагаю вернуться к первоначальному плану, найти Доброгневу, надеть на нее ожерелье... Эй! «Вы двое меня слушаете вообще?» «Мы должны найти Яромира» Тайка не узнала собственный голос «Полетает и вернется, никуда не денется» я о всем бы такую уверенность» Пушок слетел с двери ей на плечо, тронул щеку мягкой лапкой «Тай, он прав, надо идти» «Угу» Тайка всхлипнула и медленно встала, опираясь о стеночку Мятный вкус во рту больше не ощущался. Видимо, яд был весь нейтрализован. Она сплюнула поблекшую чешуйку в ладонь. ь в ы б р о с и Больше она ни на что не годится». Поплевав на руки, чародей приподнял Огнеславу под плечи и волоком затащил в камеру, закрыл снаружи дверь и провернул в замке ключ. «Вот. Так ее не скоро найдут». В этот миг из-за двери донесся сдавленный стон, И у Тайки бешено заклотилось сердце. Неужто целительница жива? Открывай скорее. Да, ты права. Нужно добить. Не добить, а исцелить. Лис посмотрел на нее, как на умалишенную. Видать, сильно тебя головушкой стукнула, ведьма. Эта змеюка тебя едва не убила. Тайка упрямо выпятила подбородок. Знаю, но если мы бросим ее умирать, мы будем не лучше, чем она. Напоминаю, я тебе не скорая помощь. Проворчал Лис, но дверь все-таки открыл. о г н и с л а в а снова застонала, не приходя в сознание Но что ты, ты можешь сделать? Могу посыпать травкой, которую мы в ее сумке нашли Сейчас не время для твоих шуточек А я и не шучу Посмотри правде в глаза ведьма Никто из нас не лекарь А наш Диви-приятель качественно придушил эту гадину И правильно сделал На мой взгляд, тут исцелять нечего Все равно с минуты на минуту помрет Я очень тебя прошу Если сам не можешь, сделай так, чтобы она дожила до момента Пока мы врача не приведем или воду живую не добудем Тайка молитвенно сложила ладони Лис почесал в затылке Вообще-то есть один способ Правда, тебе не понравится Это какой? Тот, к которому я обещал больше никогда не возвращаться Тут до Тайки дошло Сперва она нервно икнула, потом обхватила себя за локти, чтобы унять нервную дрожь, и скомандовала. «Морозь». Лис развернул ее за плечи и легонько подтолкнул в спину. «Тогда выйди. И этого рыжего забери». «А че это? Может, я остаться хочу и посмотреть?» «Ладно, оставайся. Будет у нас скульптурная композиция «Дама с каловершей». Усмехнулся Лис, и Пушок опрометью выскочил за дверь. Тайке и самой поглядеть хотелось, но здравый смысл взял верх над любопытством. Когда оставшийся в камере Кощевич затянул над телом песню, она поняла, правильно сделала, что не осталось. к о л д о в с т в о было сильным, мрачным, д да о мурашек. А потом вдруг ударил ледяной ветер. Тайка, ахнув, упала, накрывая собой к л а в и р ш у По земляному полу поползла синяя изморозь, дошла до пальцев, она дернула руку. подступила к локтю, пришлось вскочить, подхватить пушка и вжаться в противоположную стену. Сухие травинки, что остались валяться на полу, превратились в морозные кристаллы. Холчевая сумка на глазах стала прозрачной и звонкой. Ох и страшно! Одно касание, и все. Станешь ледяной снегуркой, какую под Новый год у дома культуры ставят. Но так и повезло. изморозь остановилась где-то на расстоянии ладони от носков ее кроссовок. Дверь темницы распахнулась, и оттуда вышел утирающий пот солба лис. Наверное, ему единственному сейчас было жарко. «Ты о ч ю м е л Нас едва не заморозил!» «Извините, увлекся. Как начал петь «Холод смерти», сердце лед», так и всколыхнулась старая память. Кощевич в и н о в а т о улыбнулся и поспешно добавил. «Вы только маме не говорите». Тайка хихикнула. «Тоже мне, злой чародей!» Прозвучало так, будто они его не о страшном колдунстве попросили, а з а с т у к л и на школьном дворе с папироской в зубах. у ш о к вопреки обыкновению, отнёсся к делу крайне серьёзно. «Не скажем, лосёнки и так забот хватает. Но ты имею в виду, Элисия Морда, я за тобой по её просьбе присматриваю, так что не балуй!» к о щ е в и ч от такой прямоты аж закашлялся, а потом галантно подал Тайке руку, чтобы помочь перебраться в безопасное место. «Так, т е п е р ь т ы мы готовы, наконец-то? Айда за мной, у меня есть план! Кстати, твоя идея с заморозкой – ч у д а как хороша, ведьма! Мы же теперь эту гадюку допросить сможем!» «И как же, разве она теперь не в сонном пузыре, куда только родичи пробраться могут, да и то, если повезет?» Тайке пришлось придержать лис у з а рукава. Он так быстро бежал по коридорам, что она боялась отстать. Так мне дорожка открыта будет. Ведь это я ее заколдовал. Кощевич надулся от гордости. У Пушкана учился, что ли? То есть ты мог бы зайти в гости к любому из тех, кого мы видели, когда через Ратибора флас шли? Мог бы. Не значит хотел бы. Насупился чародей, увлекая тайку в отвилок. Тогда почему... Тише. Мимо расхлябанной походкой прошла парочка незнакомых упырей. «Значит, не всех перебросили в девицарство. Кто-то остался в замке». Когда шаги затихли, лис выглянул, выдохнул и потащил тайку дальше. «Поднажми, ведьма, потом отдохнёшь, а пока шевели... будут черевичками». «Кстати, а куда мы идём? Ты говорил, у тебя есть план. Может, поделишься с нами? Ты знаешь, как застать Доброгнева врасплох?» Вопросы сыпались, как горох из мешка. Они дошли до винтовой лестницы и начали долгое восхождение. Ох, о р о ш о бы не до самого верху топать пришлось. Ступени были высокими, щербатыми, а сама лестница казалась бесконечной. Мы идем к папе в гости. В любимую к о щ е е в у библиотеку, в смысле. Надеюсь, там ничего не переделали, и всякие полезные вещи остались на своих местах. Чтобы осуществить мой план, нам п о н а д о б и т с я зеркало и гусли. Тайка ж споткнулась от н е о ж и д а н н о с т и Гусли? Как они нам помогут победить Доброгневу? Лис пожал плечами. Никак. Они для другой цели. Я просто хочу свой замок обратно. И сейчас мы с вами его захватим.